В борьбе за народное дело. Первые еврейские фамилии революционеров известны с 1861 года. Это Михоэлс, Ген и Утин. Они участвовали в волнениях студентов Петербурга в 1861 году. Утин участвовал и в кружке легендарного Нечаева. Тем более, в 1870-е годы буквально поток евреев хлынул в народничество. Многие из них происходили из кругов, связанных с контрабандистами или имевших правительство. близких родственников в Австро-Венгрии или Проссии. Идеальная ситуация для получения нелегальной литературы, а если будет надо и оружия. Уже в это время выделяются не только рядовые участники, но даже евреи-руководители народничества, в том числе такая яркая личность, как Марк Натансон. Мудрый Марк не упускал буквально ни одного способа хоть как-то нагадить официальным российским властям. Не выступая на митингах, не обладая никакими талантами литератора, он вошёл в историю политического подполья как, во-первых, пропагандист, вовлёкший в народное вольчество множество посторонних до того людей, во-вторых, как организатор дерзких и хорошо продуманных, а потому чаще и всего успешных операций. Мудрый Марк не вёл теоретических споров, и даже когда приверженцы Бакунина и Лаврова готовы были поубивать друг друга, он предлагал прекратить споры о музыке будущего. Что проку спорить об этом, когда самодержавие ещё стоит. И каждого привлечённого им, в том числе таких звёзд первой величины, как Деич или Плеханов, он вставлял в организацию по его способности причинить властям как можно больше хлопот и вреда. Но это именно мудрый Марк организовал дерзкий побег князя Петра Кропоткина из военного госпиталя летом 1876 года. И публичный митинг под входа в Казанский собор в день Николая Угодника в декабре 76 года. Это был первый митинг в России, над которым реяло красное знамя. Организовал митинг Марк, и я шлю воздушные лабызания современным патриотам, совершающим великие открытия про исконно русское происхождение красной тряпки на палке из излюбленного символа. В эту эпоху только один кружок дечей в Киеве состоял исключительно из евреев. Но уже не было в России ни легального кружка, в котором хотя бы Не было одного еврея. По процессу 50 летом 1877 года проходят несколько евреев, которые занимались агитацией. По процессу 193 проходит 13 евреев. Очень много, гораздо выше их процентной нормы, тем более учитывая не многочисленность образованных евреев в то время. Еврейские революционеры в целом разделяют все установки народного участия. Ходят в народ и усовершенствование этой практики тоже связано с одним из народовольцев евреев. со тот же на танцом придумал поселение в народе, чтобы революционеры, жили в деревне, приобретали бы влияние, а там и возглавили бы народ. И многие шли. Даеч описывает, как маленький, тощий с ярко выраженными национальными чертами лица Абтекман поселился в народе фельчером и стал проповедовать социализм через евангелие. Они, эти первые народовольцы евреи, и не думают работать на просвещение или на революционизацию евреев. Даже чисто еврейский социально-революционный союз между евреями в России не ставил задачи пропаганды внутри еврейского народа. Более того, у многих сложилось страстно-враждебное и презрительное отношение к старому еврейству, как к какой-то паразитической аномалии. Никому из еврейских революционеров не может быть. В семидесятые годы и в голову не могло прийти, что надо работать только для своей национальности. И практически вся еврейская радикальная молодёжь во время идеалов народничества стала также всё больше отдаляться от своего народа, стала усиленно ассимилироваться и усваивать русский национальный дух. У евреев к этому добавляется воспитанный иудаизмом двойной счёт, они несут истину, которую другие народы просто не могут, не имеют права не принять. их избрал Господь Бог, чтобы нести свет истины всем остальным народам. Это почти богоотступничество не понимать и не принимать истину, которую возвещает Израиль. А вся эта истина мнение большинства евреев в конфликте и толика.